грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд. «Жучка!» — позвал он ее именем, общим всем собакам. «Жучка!» поди сюда, не бойся!» Жучке очень хотелось подойти. Она велела хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себе рукой по коленке и убедительно повторил.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 С размаху уткнул ее в бок носком тяжелого сапога. О, мразь! Тоже лезет! Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.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 Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек, то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч. Глава вторая. Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести.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 Желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучьи вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом также внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала «Вот весело-то!» сказала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 «Что у тебя за поза, Лёля? Ну, кто так сидит?» Сказала мать и добавила. «А кусаку придется оставить. Бог с ней». «Жалко», — протянула Лёля. «Ну, что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя. Ты сама понимаешь?» «Жалко», — повторила Лёля, готовая заплакать.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 Выло. 1901 год.